И он предвкушает тот момент, когда попробует плоть преследуемого на вкус. От грохота тяжелой поступи трясется земля, когти скребут стены. Этот скрежет напоминает вопли обезумевших душ. Единственное, что мешает зверю немедленно схватить его, это огромные размеры.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 потребовала ответа первый адъютант Галла Домице. Она стояла у гололитического дисплея, на котором была изображена башня Шипа высотой в полтора километра. Изображение медленно вращалось, парило в воздухе над главным алтарем управления и напоминало перевернутый клык. Цветное изображение мерцало и прерывалось помехами, но было достаточно четким, чтобы разглядеть населенные районы, выделенные зеленым цветом вверху, янтарные области в среднем пределе, уже нанесенные на карту, но еще не признанные безопасными для заселения, а также красные области в нижнем пределе, где непрерывно горели костры джинов и где в нечестивом сиянии обустраивали свои логовища ползунны.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 «Это скребец, первый адъютант», — ответил он, — «собирает плесень в канале под жилыми помещениями. Вот здесь». Он указал точку на призрачном дисплее прямо под зеленой зоной, стараясь не прикасаться к изображению. Домиция нахмурилась еще больше. «Атаки становятся все ближе», — пробормотала она. «Он в вашей камере для допросов?» «Да, первый адъютант». «Хорошо. Пойдемте и поговорим с нашим несчастным скребцом плесени».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 От него воняло гниющей слизью и горелой плотью, и он был прикован к койке, так как пытался перегрызть горло хирургу, который его осматривал. — Это был ползун? — спросил Дарий. — Ползун? Да нет, конечно. Оно было огромное, на намного больше. И ползуны по одному не ходят, понимаете? Оно действовало в одиночку. И я благодарен императору за то, что эта тварь была только одна. — Значит, оно напоминало человека?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 Вы можете довольствоваться ползанием по вонючим тоннелям, словно крысы, до конца своих дней. Но сейчас у вас есть шанс заявить о себе и улучшить свою участь. Когда мы принесем его голову первому адъютанту, нас всех хорошо вознаградят. Фестин указал своим крюком на беспорядок на полу и стенах. — Ты ведь видишь это, не так ли? Позади них очень отчетливо слышались звуки, с которым мужчины убирали останки Петера. Хлюпающие звуки.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 Он оставлял не только кровавые следы, но и мазки на стенах и потолке, словно не боялся быть обнаруженным и даже не пытался скрыть свои следы. Дарий, Брэк и Фестин чуть не сбились со следа при переходе через шахту. На другой стороне не было никаких отметин, но Брэк задрал голову, стоя посреди скрипучего подиума, и там, где шахта уходила вверх под потолок,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 «Ни за что! Эта тварь рыщет вокруг! Ты сошел с ума!» Дарий постучал пистолетом по своему значку. «Должен ли я напоминать о последствиях неподчинения прямому приказу?» Фестин издал истерический смешок. «Пуля в голову!» Он насупился и постучал пальцем промеж глаз. «Действуйте, сэр! Если стоит выбор между этим и тем, что случилось с Петером, что ж, по крайней мере, это будет быстро!»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 Он поднял руку к лицу и увидел, что его пальцы измазаны кровью, под потрескавшимися ногтями виднеются лучья плоти. «Император, спаси меня!» – прошептал он в ужасе. «Что я наделал?» Он поднес пальцы к рту и пососал их, почувствовав тяжелый солено-медный вкус крови. Защищающий его от зверя, защищающий его от зверя, но он пробыл здесь слишком долго. Он уже слышит его приближение, грохот, крики, смех, поэтому он вылезает из своего укрытия и делает единственное, что знает — он бежит. «Что ж, это было познавательно», — произнес голос, холодный и веселый. Дарий с криком очнулся. Он не спал, а был в ступоре, сидел и смотрел перед собой на бойню перед ним в течение неопределенного времени. Он бешено озирался по сторонам, но не мог увидеть говорящего. «Кто... кто здесь?» – прошептал он. «Его отталкивает аквила», – продолжал голос, словно он и не говорил. Кажется, это была женщина. Он, очевидно, узнал ее, что говорит о том, что в нем что-то осталось. Он больше, чем животное, но достаточно ли в нем осталось, чтобы дотянуть до конца? Вот в чем вопрос. Дарий вскочил на ноги, размахивая пистолетом в сторону теней.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 «А ты идиот», — заметила она, — «но, возможно, мы сможем быть полезными друг другу, несмотря на все это». Это было немыслимо. Ползуны были лишь немногим менее отвратительны, чем демоны внешнего мира. Большинство из них были потомками изначально низшего класса шипа, искаженными и мутировавшими из-за близости к кострам джинов.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 Дарий неохотно опустил пистолет. «Как ты можешь мне помочь? И что ты хочешь взамен?» «Не здесь», — ответила она, оглядываясь вокруг. «Он ушел, но мы все еще слишком близко. Сначала ты должен кое-что увидеть. Пойдем». Она повернулась, чтобы уйти, но он замешкался, и она обернулась. «Если это поможет, то я обещаю, что тебя не поджарят на вертеле». «Не в этом дело».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 Его дух замирал при мысли о том, что придется преодолевать их, но, к счастью, интересующий объект находился гораздо ближе, лежа на наклонном полу. — Я не смогла ощутить его разум, пока не оказалась почти вплотную с ним, — сказала она. — Он был так слаб, даже не видел снов.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 Такого глубокого, что казался черным, а то, что он принял за твердый пластик или смолу, на самом деле было полой оболочкой из чего-то похожего на струпья, сплетенной и узловатой, и расколотой от лба до паха. Края разреза были загнуты наружу, словно его вскрыли или что-то вылупилось, как из кокона. «Это сохраняло ему жизнь», — прошептала Райден. «Я не могу понять, как. Должно быть, он был здесь с первых дней существования Шипа, возможно, десятки поколений. Все это время он лежал здесь, спал и ждал, когда его разбудят». Она привела кончиками пальцев по закрученным контурам кокона. «Но кто он? Что он такое?» «Он космодесантник», — просто ответила она.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 Он не мог сравнить этих пылающих ярким огнем защитников с хищным, покрытым запекшейся кровью призраком, который разорвал его команду, и он сказал ей об этом. Она холодно посмотрела на него. «Я видела его», — продолжила она. «Я видела, как он лежал здесь в безжизненном сне. Я видела отверстие в его плоти, через которое его сделали сильнее смертных людей. Я видела следы на его коже. У него здесь...»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 Она сбросила свою иллюзорную форму, и он закричал от ужаса. Она указывала на него чем-то, что больше походило на коготь, чем на руку, а вокруг ее вытянутых пальцев в воздухе парили жуткие символы, словно марила. Ее перекошенное лицо исказилось в гротескной пародии на улыбку, и она подошла ближе, от ее близости у него по коже поползли мурашки. Она коснулась аквилы, приколотой к его груди. Он узнал это, сказала она, и Дари понял, что ее горло никак не могло образовывать внятных звуков. Он слышал ее голос прямо у себя в голове. Единственная причина, по которой ты выжил. Я верю, что в нем осталось достаточно от Астартес, чтобы отреагировать на символ власти. Возможно, он испытывает отвращение к нему, потому что на каком-то уровне осознает, как далеко он пал от своего благородного долга. Мы можем использовать это.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 Она стала первым адъютантом Домицыей. «Каков твой долг, Арбитр?» – прокричала она. Он вздрогнул, заикаясь. Какая-то часть его разума знала, что это не может быть домиция, но с каждой секундой она становилась все меньше, сдавленная неослабевающим давлением ее пси-способностей, и в свою очередь что-то кипело внутри него, какой-то животный инстинкт подчиняться своему начальнику.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 Он не знает, принесет ли эта песня спасение или проклятие, только то, что она представляет возможность для чего-то иного. «Он идет», — сказала Райден. Он откликнулся на мой зов. «Ты готов?» «А у меня есть выбор», — ответил Дарий. Он наблюдал за ее приготовлениями к ритуалу с нарастающим ужасом и ощущением, что он не только влип по уши, но и может никогда не выйти на свет.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 К счастью, в лабиринте зверя много слабых мест, дверей, решеток, непрочных перегородок, и Актиону достаточно легко проложить себе путь под источником пения, даже уходя от преследования. «Сын Сандриния!» – ревет зверь. «Спасения нет! Ты отдашь себя мне, как и твой отец!» Ему знакомо имя.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 распростертая, как крылья ангела, а в центре груди крылатая чаша, переполненная кровью. «Во имя Геллера, скажи что-нибудь!» – закричала она. Дарий открыл рот. Актеон ожидал многих видов засад. Наиболее вероятной казалось, та, что певец находится в союзе со зверем.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 Он берет оружие, пораженный тем, насколько оно ничтожно в сравнении с Левиафаном, который рождается из пола под скрип когтей по стали. Да, слышит он его вопль. Беги, сын беги как трус, которым ты являешься. И теперь ему кажется, что он не в этом темном и тесном помещении, а на мостике колоссальной боевой баржи, окруженный огнем и изломанными телами своих братьев. Их крики смешиваются с ликующими воплями корчащихся орд порождений варпа, которые окружают их. Он не обнажен, но облачен в золотые доспехи, а самодельный кинжал, клинок энкармин, большой рубин в его перекрестье, горит от жажды крови.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 Концентрация на них помогла его сознанию не потухнуть, как свече, Они шептали ему, обещая славу, которой его лишили ползучие подонки. Если только у него хватит сил выжить и воплотить их в жизнь, у него получается все лучше.